Глава 37. Я лежала и смотрела в потолок, без сил, без эмоций, без мыслей. Просто вслушивалась в себя, просто пыталась понять, как дальше. И не знала. Чувствовала себя оборванным листом безразлично дрейфующим по волнам жизни. Несмотря на желание отгородиться, отстраниться от новых болезненных ощущений, Несколько ночей я провела с воспоминаниями. Всё перебирала в голове, будто спутанные нити, нашей с Валерой встречи, важные моменты, значимые события. Всё пыталась привести этот разноцветный клубок в состояние порядка, словно тем самым себя саму по кускам собирала заново. Но чем дальше, тем больше понимала, что все гораздо проще, чем кажется. что есть лишь два возможных варианта событий. Я либо верила мужу, либо нет, потому что не существовало однозначных доказательств того, что он говорил правду. И весь вопрос заключался лишь в том, кому из них я готова была поверить больше — бывшей подруге или своему пока ещё мужу. Впрочем, из этого уравнений нельзя было исключать и еще двух переменных — Мишу, и моего будущего ребенка. Об их интересах я тоже должна была думать. Но разве могут быть счастливы дети, если их мать несчастлива? А я не знала, смогу ли снова стать счастливой, что с Валерой, что с кем-то другим. Да и где он был сейчас, этот Валера? Конечно, я сбежала от него сама, но и он не торопился напомнить мне о своем существовании, не торопился просить прощения. И это вызывало во мне странную злость. Казалось, хотела лишь одного покоя, но и его не могла сейчас обрести. чурок, к тебе там пришли!» Мамин голос раздался так внезапно, что я даже испуганно подскочила на постели. Растерянно поправив волосы, вопросительно на нее посмотрела. «Кто пришел?» Она не ответила прямо. Лишь кивнула в сторону прихожей и добавила. «Он там! У порога ждет. Заходить отказался. «Он?» Сердце забилось, заволновалось, пульс участился. Я не знала, кого увижу, когда выйду из комнаты, и даже не могла понять, а кого именно я сама хочу видеть. Я медленно поднялась, давая себе время немного унять волнение. сделала пару глубоких вдохов и решительно направилась в прихожую. Он стоял, чинно сложив руки в замок прямо перед собой. Глаза были опущены в пол, словно испытывал неловкость от своего присутствия здесь. С его темных, шоколадного оттенка волос стекали ледяные капли. Это таял снег, охотно облепивший незащищенную от непогоды голову. Он снова не надел шапку. Эта деталь, такая привычная, знакомая, родная, заставила сердце предательски дернуться, необратимо потянуться навстречу человеку, который так много для меня значил. Когда-то. А что теперь? Я остановилась на расстоянии, сложила на груди руки и сухо спросила, «Как ты меня нашел?" Он вскинул голову. Наши взгляды столкнулись, его ищущий и мой, нарочито безразличный. Он растянул губы в слабые улыбки, словно делал тем самым над собой усилие и сказал. «Это было легко. Мы все возвращаемся домой, когда нам плохо и тяжело». Я невольно оглянулась в сторону кухни, где мама уже торопливо что-то готовила. «Да, домой». повторила эхом. «Я столько лет потратила, чтобы обрести и обустроить место, которое смогу назвать своим долгожданным домом. А он у меня, оказывается, все это время был, всегда был, потому что дом — это место, где тебя любят. Но я этого прежде не понимала». «Пройдемся?» Негромко предложил муж, сделав приглашающий жест рукой. Я кивнула. — Хорошо. Нам двоим было слишком тесно в этом узком пространстве прихожей. Я чувствовала себя припертой к стенке, задыхающейся от нехватки воздуха. — Уходите? — всплеснула руками вдруг появившаяся рядом мама. — А как же покушать? Я там пельмешки варю. — Спасибо, я не голоден, — откликнулся вежливо Валера. — Но хотя бы чай! Я коротко мотнула головой, произнесла со смесью просьбы и предупреждения: "Не надо". Наскоро надев куртку и натянув обувь, я также не надев шапки последовала за мужем вниз по лестнице. Мы вышли из подъезда и я с облегчением вобрала в себя морозный воздух, усмехнулась: "Столько лет прошло, а ты все еще водишь меня в качестве свидания по дворам". Ты помнишь? «Я все помню. Помню лучше, чем сама того хотела бы». «Злата». Он протянул ко мне руку, коснулся ледяными пальцами лица, и я вздрогнула. Но не от холода, а от почти забытого ощущения его ласки, которая теперь воспринималась еще острее. «Что ты хотел?» спросила, уворачиваясь от протянутой ко мне ладони. Он покорно опустил руку, Запрятал, как и вторую, в карман пальто. «Хотел поговорить. Мы ведь так толком ничего и не выяснили». «А что тут выяснять? Даша была у меня в больнице. По ее версии, ты сам настаивал на близости с ней, практически домогался ее. И кому из вас прикажешь мне верить?» Валера встал на месте, как вкопанный. Обронил хмуро. «А она, как я вижу, везде успела». Злата, ну разве ты не видишь, что она делает? Продолжает рушить нашу жизнь, настраивать нас друг против друга. Нашу жизнь разрушил ты сам, когда оказался с ней в постели. Холодно перебила я. Я не снимаю с себя вины, но просто подумай. Знаешь, что она наговорила мне? Что ты уже наверняка нашла другого. Я с болью прикусила губу. Ощутила, как снова подступает к сердцу боль и обида, как растет желание сделать так же больно в ответ. Возможно, в этом она тебе не солгала. Отчеканила я, вызывающий глядя мужу в лицо. Его глаза потемнели, черты лица превратились в болезненную гримасу. Я видела. Мои слова задели его за живое, но мне совсем не стало от этого легче. Что? Переспросил он глухо, и я пожала в ответ плечами. «Тот хирург, что зашивал мое колено, это Даниил. Очевидно, твоя любовница его узнала. Я когда-то показывала ей фото». «Твой бывший». «Мой бывший». Валера шумно выдохнул, явно не ожидая услышать от меня ничего подобного. «Но что его так удивляло?» «Неужели считал, что лишь ему одному позволено иметь связи на стороне, а на меня никто больше и не взглянет?» Он вдруг оказался совсем близко ко мне, так близко, что знакомые ноты его парфюма ударили мне в нос, отдались воспоминаниями в сердце. Но слова, которые он произнес, заставили меня в тот же момент отшатнуться. «А ребенок? – спросил он сквозь зубы. Он. «Мой?» Казалось, он не мог ранить меня еще сильнее, чем уже это сделал, но сейчас ему удалось превзойти себя самого. Я посмотрела на него с презрением, холодно кинула. «Если ты спрашиваешь меня о таком, дальше нам говорить с тобой не о чем». Я моментально развернулась и сердито зашагала обратно к дому. Он догнал меня почти мгновенно, схватил за плечи. «Постой!» Пожалуйста, я не хотел тебя обидеть. Просто твои слова о бывшем и то, что ты скрывала свою беременность. Я гневно на него возрилась. Не вали с больной головы на здоровую, Валера. Это не я тебе изменяла. Не я это все начала. И не я должна сейчас оправдываться. Я вывернулась из захвата его рук и снова пошла прочь. Он нагнал меня буквально в два шага. порывисто прижал к себе уткнулся холодным носом в шею. «Злата, прости. Я настолько боюсь тебя потерять, что меня сводит с ума одна лишь мысль о том, что рядом с тобой вертится кто-то другой». «Жаль тебя расстраивать», сдавленно проговорила в ответ. «Но ты уже сделал все, чтобы меня потерять. И потерял». Я снова попыталась освободиться, но он не отпускал. Твердый, «Сильный! Каким же идеальным он мне казался когда-то!» «Я сказал тебе сегодня, что все мы возвращаемся домой, когда нам трудно!» Проговорил муж хрипло мне на ухо. «А знаешь, где мой дом, Злата? Там, где ты. Ты и есть мой дом!» Я задержала дыхание, пытаясь осознать, полностью осмыслить его слова. Он держался за меня сейчас, как утопающий, крепко. Отчаянно, словно я действительно была тем домом, той стеной, что могла помочь ему выстоять. И в этот момент поняла, насколько же мы с ним всю жизнь были не просто влюблены друг в друга. Мы были созависимы. Мне нужно было давно тебе все рассказать, снова заговорил он, и голос его бередил душу своим откровением, своей искренностью. Но я предпочел поверить ей тогда, шесть лет назад, что между нами. Ничего не было. Я не воспринимал всерьез ее редкие заигрывания. Ты ведь знаешь, она вела себя так со всеми. Я не оградил тебя от нее, вовремя не опознав угрозу, хотя должен был. Но, золотая моя, пойми, я знал, как она тебе дорога. Я не хотел причинять тебе боль. И кроме того, что не назвал тебе ее имени, был с тобой в остальном абсолютно честен». Он выдохнул. и его дыхание прокатилось мурашками по моей коже. И все же я нашла в себе силы, чтобы прорвать кольцо его объятий, требовательно взглянуть в глаза. «А по-моему, ты лжёшь мне даже сейчас. У нас ведь все разладилось еще до того, как ты привел домой Мишу. Я помню, как ты однажды отверг меня, отказал в близости. Это было только раз, родная. Один раз!» В тот самый день, когда она позвонила мне и сказала, что нам нужно поговорить, и я почему-то предчувствовал, что этот разговор не принесет ничего хорошего. Я был встревожен, обеспокоен и не способен ни на что, кроме как думать, что она от меня хочет. Все пытался мучительно вспомнить, что было в ту ночь много лет назад, и никак не получалось. Он говорил это все горячо, убежденно, но я уже не могла верить ему так, как раньше. «А где Миша?» — спросила с тревогой, только теперь осознав, что Валера приехал один. «Он же не... Он не с ней. Я оставил его у Семёновых. Ненадолго. Просто очень хотел тебя увидеть». «Увидел. И что дальше?» А дальше он мотнул головой и вдруг неожиданно горько рассмеялся. «Знаешь, я постоянно, перманентно думаю обо всем этом. И понял лишь одно. Если ты усомнилась во мне, значит, я недостаточно показывал тебе, как люблю. Значит, перестал уделять тебе столько внимания, сколько тебе было нужно. И в дальнейшем я просто готов бесконечно напоминать тебе о том, что ты для меня значишь. Готов завоевывать тебя заново, хоть до самого конца жизни. Готов ждать. А если я ко всему этому не готова? Если ничего этого больше не хочу? Я заметила, как расширились его зрачки словно от внезапного приступа боли, как чернота почти затопила чайного оттенка глаза, но он смотрел по-прежнему твердо и непреклонно я все равно буду надеяться, потому что никого кроме тебя не хочу, потому что люблю как можно любить только раз в жизни. Я не знала, как на это реагировать, поэтому коротко кинула: « мне пора холодно. Он кивнул, двинувшись следом за мной тенью. Уже у самого подъезда, когда я готова была распрощаться, сказал «Хотел, чтобы ты еще кое-что знала». Я начинаю судиться с этой женщиной, намерен лишить ее всех прав на ребенка и заставить ответить за все, что случилось. И был бы благодарен, если бы ты согласилась выступить на суде в качестве свидетельницы. Мои губы рефлексивно поджались. «Так вот, зачем ты приехал на самом деле?» «Нет, неужели ты совсем меня не услышала?» «Прощай, Валера». Я вошла в подъезд, ощущая, как пустота в груди все больше разрастается, как раскаленным клеймом в душе отпечатывается лишь дурное, как в яде недоверия растворяется все хорошее. Он догнал меня внезапно, порывисто, требовательно, стремительно развернул к себе Его губы буквально врезались в мои, почти причиняя боль, но вместе с тем, отрезвляя и одновременно пьяня. Он не просто целовал, он словно поглощал меня, но с каждым касанием губ и языка вместе с тем, будто вдыхал в тело новую жизнь. Я задрожала не от холода, не от отторжения, от понимания «я хочу большего», «я почти готова сдаться». Если не душой, то телом, точно. Но он отступил так же неожиданно, как появился рядом. Прерывисто выдохнул. Если не веришь моим словам, поверь хотя бы этому. Невозможно так целовать, так хотеть того, кому давно остыл. Злата! Моё имя с его губ сорвалось, как мольба, как знак капитуляции. Он поцеловал меня снова, быстро, порывисто, но все так же жадно. Я прислонилась спиной к стене, потому что ноги нещадно дрожали. «До встречи», — быстро произнес муж и бросился прочь так стремительно, словно боялся, что, оставшись, потеряет над собой контроль. А я поняла, что именно этого от него и хотела. Потери контроля. Со мной. Из-за меня. Как раньше.